Эпилог второй. Через неделю после свадьбы Цили. А, ну как так-то? Первый брак? И втихаря? Стенания Цили не прекращались уже неделю. Ровно с той самой минуты, как я объявила, что категорически против пышной свадьбы, и мечтаю о тихом, закрытом венчании на берегу океана. Аббас поддержал меня, родители и сестра дружно встали на мою сторону и только цили с показательно падали в обморок при каждом удобном случае. В основном передо мной, не забывая щедро сдабривать свои стенания огненными спецэффектами. За гномом, понятное дело, носился отряд племянников, Они ловко подхватывали и усаживали его на переносной диванчик, чтобы маэстро случайно не ударился во время своих знаменитых драматических кульбитов. «Ладно гномам отказала. Они никогда не упустят случая заработать на столь знаменитой свадьбе и выкупить права на трансляцию», — продолжала сетовать приконша. «Хотя тоже не лишнее, я вам скажу. Знаешь? «Сколько я заработала на своей свадьбе!» «Циля, прости, но мне это не нужно!» — отмахнулась. «Как это не нужно? Деньги всем нужны! Тебе Аймигир с колен поднимать!» «В королевстве достаточно денег и ресурсов?» — осадил ее отец. «К слову, маэстро Трорин уже занят другим делом!» После того, как империя помогла повстанцам, и мы отвоевали Аймигера темных, гномы первыми ворвались в спасенные города и принялись осматривать территории своими золотоносными очами. Трорин и армия его трудолюбивых родичей мгновенно придумали, как заработать самим и помочь моему королевству. Огромные территории, которые раньше были заброшены из-за туманов скверны, распространяющихся от башен шаманов, решили превратить в фермерские уготи. К тому же гномы обнаружили золотую жилу неподалеку от бывшего Орочева гарнизона и, не теряя времени даром, принялись разрабатывать во славу Арорина. Так что не было никакой нужды торговать собственной свадьбой. Ай, ладно, без с ней, с этой трансляцией, «Но почему платье такое скромное?» «Без шлейфа», — продолжила причитать Циля. «Платье идеальное», — за меня тут же вступила сестра. «Свадьба будет проходить в Звездной бухте, шлейф там неуместен, он бы пострадал из-за песка», — добавила мама. «Магия устраняет и не такие проблемы», — не сдавалась Циля. «Не хочу», — отрезала. Это моя свадьба, и будет так, как я решила. Но, ваше величество, вы рискуете короной, — услужливо подсказала Моргана. Мы вас на престол возвели, мы же и свергнем, если продолжите буянить. Я тихонько рассмеялась, а затем подхватила букет синих ирисов и открыла портал на побережье. Едва развеялась золотая дымка, перед нами и раскинулся безбрежный сапфировый океан. Шелест волн и крик чаек, согретый солнцем ветер, оставляющий привкус соли на губах. Все здесь было так, как в моих мечтах. Осталось обвенчаться с Абасом и сбежать в подаренный нам дом на берегу. Там будем только мы, а гости вернутся во дворец Фредерико и продолжит праздновать без нас. Идеально, как по мне. Циля продолжала вздыхать, а я, подхватив юбки, поспешила к любимому. Гномы все же приложили руку к моей свадьбе и украсили без того прекрасный берег магическими огоньками, а еще выложили великолепную хрустальную дорожку. Она вела прямо к арке, у которой меня ждал Аббас и Сева. С Хеймдаром. «Вот это я понимаю!» Мало кто из смертных мог похвастаться, что его венчала сама шепот, а первый воин был свидетелем со стороны жениха. «Лейла, любовь моя!» прошептала Бас, как только подошла ближе. А я растерялась, залюбовавшись его красотой и чарующей улыбкой. «Влюблённые, поторопитесь!» «Боги не могут ждать вечно!» — рассмеялась шепот. Ахеймдар подошел к нам и открыл шкатулку со свадебными медальонами. «Да и мы не хотим ждать!» — я вложила свою ладонь в руку Аббаса, и богиня принялась зачитывать молитву на древнем языке. Ее голос разлетался по пещере гулким эхом, и священные лилии, украшающие арку, разгорались все ярче, наполняясь магией и благословением богини. «Аббас Рейнгарс», — продолжила Иванна «вы готовы навеки связать свою жизнь с Лейлой Раянга, стать ее вечным защитником, оберегать от всех бед и хранить верность в этой жизни и следующих?» «Готов». Аббас взял один амулет и надел его на мою шею. Замочек цепочки тихонько щелкнул, и вокруг нас заплясали золотистые искры. «Лейла Раянга, а ты готова связать свою жизнь с Аббасом Рейнгерсом, Стать его сердцем и душой? Быть с ним до последнего вздоха в горе и в радости, хранить ему верность в этой жизни и следующих. Готово. Я подхватила второй медальон и потянулась к любимому. Дрожащие пальцы коснулись его горячей кожи, и я не сразу справилась с коварной застежкой, но уже через миг нас охватило алое сияние моей силы, и два штормовых потока магии слились воедино. А на наших руках расцвела вязь истинной пары и брачные татуировки. Вместе, отныне и навсегда. Конец книги. Читала Ксения Широкая.